Глава пятая. Тайный союзник. Господин Архипов, потрудитесь объяснить, как это произошло. Я стоял в кабинете главы Академии в окружении нескольких преподавателей. Герасимов пристально смотрел на меня, рассчитывая, что я сейчас в деталях опишу свои действия. Но я и сам не мог понять, как у меня получилось швырнуть Бурова словно пушинку. Это при том, что еще вчера я едва смог сдвинуть с места крошечный кесет. «Мне жаль, но я сам не знаю ответ». «Господин ректор», — в разговор вмешался Григорьев. «Я думаю, что здесь налицо факт злоупотребления даром. Не знаю, почему Архипов водил нас занос, но так или иначе он нарушил устав, еще будучи претендентом. Что будет, если он станет студентом? Быть может, уместно не допускать его к сдаче экзаменов и гнать прочь из академии?» Аркадий Павлович, не стоит рубить с плеча». Герасимов повернулся ко мне и произнёс: «Андрей, будьте так любезны, выйдите пока из кабинета». «Я попрошу вас вернуться, когда мы обсудим с коллегами сложившуюся ситуацию». Мне пришлось выйти, но я намеренно не закрыл дверь до конца. И пусть через тонкую щель слышно очень плохо, я должен понять, как так вышло. Неужели во мне действительно пробудилась сила, я могу вот так швырять людей? Проблема в том, что я ничего не почувствовал при этом, словно просто взмахнул рукой, чтобы отогнать муху или прихлопнуть комара. Герасимов сделал небольшую паузу, а потом произнес... «Вы правы, ситуация не самая простая». Претендент пострадал от руки другого претендента. «Учитывая, что Дмитрий Буров из влиятельного рода, я почти уверен, что у Академии могут возникнуть трудности». «Трудности? У нас огромные проблемы!» — выпалил Григорьев. «Вы прекрасно знаете моё отношение к Бурову, но даже я понимаю, насколько всё серьёзно. «Простите, а что конкретно случилось с парнем?» Это уже взял слово Степаныч. «Спасибо ему». «Уж он-то точно должен за меня вступиться!» «Что?» — Григорьев даже запнулся. С помощью удара Архипов отшвырнул Бурова на пятнадцать шагов, и тот приложился об арку. Как итог — уши плеча, сотрясение мозга и рассечение кожи головы. Наши целители уже привели его в порядок, но парню придется пробыть в лазарете до утра. Напомню, завтра у нас экзамены. «Не вижу в этом ничего страшного. Раз парень уже восстановился, а утром уже покинет лазарет, ему ничто не мешает сдать экзамены». Знаете, Бурову даже полезно немного полежать в тишине и побыть наедине со своими мыслями. Возможно, этот парень кое-что переосмыслит. А что касается Вороды, думаю, мы сможем решить эту проблему». «Мы?» Григорьев едва не задыхался от возмущения. «Господин Драгунов, напомню, что это именно вы поручили за Архипова, и теперь он творит такие вещи». «Довольно». Герасимов решил вмешаться и прервать перепалку профессоров. «Прошу прощения, может, я не совсем понимаю механику работы одаренных?» Степаныч явно решил зайти с другой стороны. «Кто-нибудь из вас объяснит мне, как псионик Силы искры смог провернуть такое?» В кабинете повисла тишина. Похоже, каждый из присутствующих задумался над вопросом. Первый заговорил Герасимов. «Хороший вопрос, господин Драгунов. Аркадий Павлович, насколько я знаю, даже вам сложно сотворить такое. Да, вы правы, это экспертное владение даром псионика отозвался Григорьев и недовольно поморщился. «В таком случае или парень имеет дар не ниже пятого луча, а этого не может быть, ибо мы оба убедились в том, что он искра, или это сделал кто-то другой. Рядом ведь стояли другие студенты, верно? Что, если мы смотрим на ситуацию с заведомо сложной стороны? А если это был не псионик, а другой одаренный, скажем, повелевающий стихиями? Спектр может призвать вихрь. Да и людям, обладающим этим даром, куда проще сделать это, нежели псионику. «Но зачем кому-то делать это? Кто из сильных спектров решился бы вступиться за безродного? И потом пятый луч. Разве у кого-то из студентов есть такая сила?» «Смотрите на это с другой стороны, мой друг». Герасимов улыбнулся мастеру псионики. «Кто-то не любит Буровых так же сильно, как вы. Настолько, что не смог сдержаться и воспользовался своим шансом. Зовите парня». Я едва успел отскочить от двери и сделать вид, что рассматриваю потолок. Степанович, который открыл дверь, посмотрел на меня оценивающим взглядом и улыбнулся. Кажется, он догадался, что я слышал каждое слово. «А слышать действительно было что?» «Выходит, версия с моим внезапным обретением силы отпадает. Я все еще слаб, Сюники». «Эх, это же немного жаль». «Но кто мог прийти мне на помощь?» «Выходит, кто-то приложил Бурова отдуваться мне». «Конечно, я был благодарен за своевременную помощь, иначе в лазарете сейчас лежал бы я» а на проблему безродного могли бы прикрыть глаза. Но эта ситуация оставалась не до конца понятной. Меня отпустили буквально через пять минут. Еще раз детально допросили обо всем, что произошло на поле, проверили мою силу и велели возвращаться к себе. В гостиной меня уже ждали. Практически все претенденты сейчас сидели в гостиной под самыми разными предлогами. Суровцев, Трегубов и девчонки играли в фанты. Механики о чем-то ожесточенно спорили, а ребята перешептывались и бросали на дверь взволнованные взгляды. Стоило мне войти, они тут же бросились ко мне. «Ну, что сказали? Исключили?» «Спокойно. Если бы исключили, его бы здесь не было». «Андрей, ну ты его и выдал!» Терехов хлопнул меня по плечу. «Молодчина! Правда, Буров теперь с тебя точно не слетит?» «Как тебе это удалось?» Это уже Фрязин пытался докопаться до сути. «Ребят, не хочу вас огорчать, но это не я». — С радостью бы сотворил такое сам, но как есть. — А кто тогда? Не сам же он так полетел. — Не знаю. Парни вернулись за стол с явным разочарованием. Похоже, они ждали подробностей, а сейчас остались ни с чем. — Ладно, хватит с меня на сегодня приключений. Остаток дня проведу в своей комнате. Я видел у Фрязина книги по ботанике и истории. Он забыл их на столе, и было бы глупо не обратить на них внимания. Если Лия собирается остаток вечера провести в гостиной, они ему точно не понадобятся. «Не против, если одолжу твои книги?» «Валяй!» — отозвался Илья. «Меня уж надоело читать. Как говорится, перед смертью не надышусь». «Хорошо тебе говорить, ты хоть что-то знаешь. Да и сила на уровне второго луча. А мне каждая крупица информации придется кстати». Кивнул ребята и направился к лестнице. Оставалось обогнать лишь стол, где сидели Суровцев, Трегубов, Маслова, Тихомирова и Князева. «Как поступить этому фанту?» Суровцев вытащил из шляпы дамскую перчатку, и девчонки замерли, ожидая вердикта Тригубова. Он был повернут спиной к шляпе и не видел, кому принадлежит вещь. «Пусть поцелует безродного!» Я замер на месте, потому как идеально подходил на эту роль. Амалия поднялась с места и подошла ко мне. В ее глазах плясали озорные искорки. Князева обвилась рукой вокруг моей шеи и губами коснулась щеки. Девушка прижалась настолько тесно, что ее грудь прижалась ко мне, вызывая целую бурю чувств и эмоций. В этот момент я стоял неподвижно, стараясь сохранять невозмутимый вид. Но как только ее губы оторвались от поцелуя, Амалия придвинулась к моему уху и произнесла. «Как тебе, моя услуга, с Буровым?» «С тебя дал жуак Архипов. И заметь, деньги меня не интересуют. А Отработаешь натурой». Князева отстранилась, но на ее лице не было и тени стеснения. Зато я чувствовал, что горю, как помидор. «Нет, Амали, это не годится. Ну что это за поцелуй в щечку?» «Технически ты не говорил, куда и как именно нужно целовать, так что условие выполнено. Давай следующий фант». Перед тем, как выйти из гостиной, мы встретились взглядами с князевой, и она мне подмигнула. Остытак вечера я провел за учебниками, стараясь гнать прочь мысли о произошедшем в гостиной. «Что можно успеть выучить часов за пять зубрёжки?» «Едва ли не половина учебника». «Но при этом я не был уверен, что смогу повторить все в точности, если спросят». «Выходит, остается надеяться на удачу». «Следующий день я провел в библиотеке». «К счастью, в понедельник она работала, и я набрал книги по всем предметам, которые мне предстояло сдавать». «Мой запал передался и остальным ребятам». «К обеду в библиотеку подтянулись Камардин с Тереховым, а потом явился и Матвеев». «Правда, после обеда сюда вернулись только я и Илья». Бурова за весь день видел всего раз, и то издалека. Он ходил хмурый, словно туча, и срывался на всех, кто не мог дать ему сдачи. Пришлось побыстрее расправиться с обедом, чтобы не встретиться с ним в коридоре. А вообще, в будущем эту проблему придется решать. Скрываться от половины академии неразумно. Вон простолюдины держатся особняком и друг за дружку порвут, но даже они не станут вмешиваться в серьезные разборки со знатью. Прыже к вечеру набрался смелости и заглянул к Степанычу. Благо он был свободен в это время. «Андрей, проходи. Я все думал тебя вызвать, как подвернется свободная минутка, а тут ты сам меня нашел. Ну как, освоился немного? Насчет этого инцидента с Буровым... Э, э, будь осторожнее. Дмитрий не из тех молодых людей, кто прощает обиды. Он не дурак и понимает, что, скорее всего, это не твоих рук дело. Но престиж восстановить однозначно захочет. Сам понимаешь, из знать наворота. «Если откровенно, то не совсем. Если я правильно понял, есть одаренные и простолюдины, те, кто не владеет даром. Но даже среди одаренных нет равенства. Те, кто из сильного благородного рода, выше по статусу, чем те, кто из обычных семей. А я, допустим, считаюсь сиротой и поэтому безродный». «Не совсем так. Ты верно подметил насчет расслоения, но суть немного иная. Одаренные люди в этом мире появлялись с древних времен». Они появились настолько давно, что никто не сможет дать точный ответ. Существовали они всегда или обрели дар по стечению обстоятельств. Как видишь, дар может иметь четыре грани. Ратники выделяются богатырской силой, скоростью и выносливостью. У них превосходные физические данные. Менталисты, они же повелители стихий, как их еще называют спектры, могут управлять стихиями. Целители славятся умением залечивать раны, травмы, выводить яд из организма, а псионики читают мысли, владеют телекинезом и способны создавать иллюзии. Конечно, чтобы сотворить что-то подобное, нужно развивать свой дар. Но суть ясна. Любой одаренный куда сильнее обычного человека, ведь его базовые чувства усиливаются. Некоторые из тех, кто приходил из нашего времени, становились здесь впоследствии мощными одаренными. «Выходит, я получил дар не случайно?» «Нет, у тебя были предпосылки, и в этом мире они многократно усилились. А я вот, к примеру, не обладаю ни одним даром. Вот так-то, но сейчас не обо мне». Некоторые из тех, кто владел даром, старались продолжать род друг с другом. Существуют древние рода с огромным множеством поколений одаренных. Им принадлежат практически все богатства империи. Именно среди них придется выбирать практически каждому из выпускников Академии. Одиночки в этом мире не выжить, придется примкнуть к сильному роду. И то это не гарантия спокойной жизни, потому как многие роды соперничают между собой и будут вставлять палки в колеса. А кто будет страдать? Их подчиненные. Не будут же наследники родов в драку лезть. Вообще, я думаю, что если бы не внешние угрозы, они бы уже давно вцепились друг другу в горло. А что насчет остальных? Ведь есть те, кто не принадлежит этим родам. Да, есть и те, кто получал дар, несмотря на то, что оба родителя были обычными людьми. «Увы, но одно время таким людям в высшем обществе были не рады». «Почему? Ведь это здорово. Чем больше одаренных людей, тем лучше, разве нет?» «Для кого как, Андрей? Ты мыслишь с точки зрения обывателя, но поставь себя на место тех, чей дар передавался по наследству из поколения в поколение. Они боялись, боялись, что придут другие люди, имеющие дары, и сметут их с игровой доски, словно пешек». В Западной Европе сильных одаренных из простого люда часто казнили, если уличали за ними слишком большую силу. Их сжигали на кострах, словно еретиков, и придумывали им иные более ужасные пытки. Сейчас к людям стали относиться куда гуманнее. Как видишь, простолюдины и безродные могут сесть за одну скамью со знатными, правда, если потянут нагрузку. Качество образования в гимназиях для простолюдинов откровенно хромает. Все это расскажет на уроках истории профессор Сахаров, конечно, если ты успеешь сдать экзамены. И вот тебе бабушка и Юрьев день. Это в Академии все равны. А за ее пределами нас ждет самая настоящая борьба за теплое местечко под солнцем. Хотя, может, ну ее, эту борьбу. Ну не получится у меня с Непалом и тамошней аркой. Заборюсь куда-нибудь в глухую деревеньку, да буду там спокойно поживать. Хотя, это точно не для меня. Хотя от борьбы получат. Архипов умеет добиваться поставленных целей. «Кстати, насчет экзаменов. Давай-ка еще пробежимся по краткому курсу механики для гимназистов. Завтра ты должен показать блестящий результат на механике, иначе где тебе еще набирать баллы?» Со Степанычем мы прозанимали шесть часов и остановились только после того, как я совершенно перестал понимать хоть что-то. Казалось, голова распухла, и в нее уже просто невозможно впихнуть еще хоть малую крупицу информации. «Да, уже поздно, так что тебе пора отдыхать. Пойдем, я проведу тебя, чтобы не нарваться на неприятности. Отбывать наказание в ночь перед экзаменами не самое лучшее решение». Я поднялся с кресла и направился к двери, но Степаныч меня остановил. «Погоди, вот, возьми. Здесь пятьсот рублей. По местным меркам настоящее богатство. Если поступишь, заплатишь за учебу. Если нет, тем более пригодится. «Степаныч, спасибо, но я не могу принять такие деньги». «Я так понимаю, здесь это раз сто большая сумма, чем в нашем мире». «Брось. На самом деле, еще больше. Это моя премия за машину, созданную для самого императора. Это что, бери, не глядя. Мой карман эта сумма точно не стеснит». Как оказалось, Степаныч взялся меня провожать очень кстати. В коридоре перед самым поворотом в гостиную мы наткнулись на Камардина, который при виде Драгунова язык проглотил. А у дверей гостиной своего часа дожидался Буров. «Буров, почему не в своей комнате?» Драгунов нахмурился и посмотрел на парня. «Простите, просто Комардина не было в кровати, вот я и заволновался за парня. Думал уже к дежурному преподавателю идти. А разве вы сегодня на дежурстве?» «Скользкий гад!» «Выкрутился. Готов поспорить, что Комардин стоял на часах и должен был вызвать Бурова, когда я появлюсь в коридоре. Ну а там...» «Обидно, что в этом деле оказался замешан Илья. А ведь когда он весь день крутился рядом, я уж было решил, что нам получится сдружиться». На самом же деле он, скорее всего, просто следил за мной и ходил по пятам, чтобы в удачный момент дать знак Бурову. Камердин, Буров, предупреждение каждому. Еще раз увижу за пределами спальных комнат после отбоя неприятности не оберетесь. И пусть сегодня я не на дежурстве, это не отменяет того факта, что я тоже преподаватель. Буров фыркнул, но счел разумным промолчать. Мы поднялись по лестнице, но прежде чем разойтись по комнатам, Буров склонился над моим ухом и произнес. Я слежу за тобой, Архипов. Ты публично унизил меня, и я этого так не оставлю. Молись, чтобы завтра завалить экзамены и поскорее сбежать отсюда, пока я тебя не встретил в темном углу. Ага, мечтай. Я всерьез нацелился на эту академию, так что завтра прыгну выше головы, но добьюсь своей цели. По крайней мере, я так считал. А в реальности все вышло немного не так. Первый экзамен и сразу проблема. Не знаю, кто в мире отвечает за карму и сложные ситуации, но сначала нам пришлось сдавать владение даром. Механики отсеялись, потому как из них никто не владел даром. Остались только ратники, спектры, псионики и целители. Заходить в кабинет пришлось по одному. Первым пошел Борисов и вышел минут через десять с надменной улыбкой на лице. Следом за ним испытания прошли Буров и Треговов. Поток желающих закончился. Я надеялся, что в кабинет зайдет кто-то из своих ребят и расскажет, что от него хотели, но желающих не было. «А толку ждать?» – осмотрел ребят и шагнул в кабинет. Сзади послышались одобрительные возгласы и пожелания удачи. Слабаки, блин. Кабинет оказался довольно просторным. В одной его части располагался спортивный инвентарь, но, судя по видимости, мне не светило им пользоваться. Это для ратников. «Господин Архипов, подойдите к экзаменационной комиссии» холодным тоном произнес Григорьев. За столом сидели три человека. Глава Академии Герасимов, а также преподаватели псионики и астрономии Григорьев и фон Краузе. Не знаю, что здесь забыл немец, но он и сам чувствовал себя здесь лишним. То и дело Дитрих Йорзов на стуле и беспокойно поглядывал на дверь. Григорьев поставил на стол клетку с птицей, а потом взмахом руки открыл дверцу. Естественно, птичка тут же выпорхнула на свободу и принялась нарезать круги по кабинету. Колючка вытянул руку в его направлении, и птица села на стол рядом с клеткой. «Господин Архипов, известно ли вам, что это за птица?» «Простите, я думал, что экзамен по естествознанию у нас запланирован на вечер». «Очень остроумно». «Это жаворонок, господин Архипов». «Протяните к нему руку и прикажите птице сесть на ладонь». «Вот в чем дело». Я медленно вытянул руку вперед, чтобы не спугнуть жаворонка. «Иначе я точно не смогу его приманить, как это сделал Григорьев». Расположил руку ладонью вверх и мысленно приказал «Лети ко мне!» Без результата. «Вот же упрямая птица!» Напрягся и мысленно представил, что на ладони у меня лежит горсть пшеницы. При этом не разрывал зрительный контакт. Я читал, что так эффект куда сильнее. «Садись на ладонь!» Не знаю, что подействовало, но жаворонок вспорхнул в воздух и опустился ко мне на ладонь. «А теперь, господин Архипов, прикажите ему перестать петь Следующую минуту мысленно просил его замолчать, но ничего не помогало. Щебетание птицы разносилось на всю аудиторию. А что если... Что если сработал мыслеобраз о пшенице у меня на ладони? Что может заставить птицу перестать петь? Попробовал создать образ хорька, который крадется по столешнице и втягивает воздух. Жаворонок замолчал, а потом взмахнул крыльями и улетел. Да, почему-то я не подумал, что птица решит просто избежать опасности. «Все это время Григорьев пристально смотрел на меня, а я ощущал странное чувство чужого присутствия. Словно кто-то украдкой наблюдает за всеми моими действиями. Следующее задание. Посмотрим, что вы сможете нам продемонстрировать. Господин фон Крауза, будьте так любезны, одолжите ваш портсигар». Дитрих удивленно посмотрел на Григорьева, но вынул из внутреннего кармана посеребренный жестяной короб и положил на стол. «Господин Архипов, мысленно, без помощи рук, заставьте его сдвинуться с места». И вот тут я понял, что попал. Как бы ни старался, но упрямая железяка отказывалась шевлиться. Я готов был сдаться, когда Герасимов решил вмешаться. Простите, Аркадий Павлович, но мне кажется, что парню нужно дать задачу попроще. Герасимов извлек из кармана кисет и положил на стол. «Андрей, будь любезны, попытайтесь сдвинуть места эту вещь». Старик подмигнул, и на мгновение показалось, что на его лице промелькнула улыбка. Возможно, именно это придало мне сил, но крошечный мешочек действительно сдвинулся с места, пусть и недалеко. «Пусть будет так», — отозвался Григорьев. «Но вы ведь понимаете, что для достойной оценки этого критически мало. Вы получаете один балл из пяти, господин Архипов». Я вышел из аудитории и выругался. «Один балл из двадцати пяти, который мне нужно получить, чтобы остаться в академии». Конечно, я знал, что с владением дара будут проблемы, но вот так сразу... «Ладно, пойду к следующему кабинету». Благо, первый экзамен закончился очень быстро. Простолюдиные не сдавали этот предмет, а те одаренные, кто претендовал на поступление, разбились на четыре кабинета в зависимости от своих склонностей. Следующим экзаменом была астрономия. Вообще не понимаю, что заставило ставить этот предмет в список с остальными. Предмет явно проходной, без особенностей. Может, я чего-то не знаю?» В привычной обсерватории Дитрих фон Краузе чувствовал себя уже куда увереннее. Заходить в кабинет пришлось снова по одному, а в состав комиссии на этот раз вошли преподаватели целительства и ботаники. Ох, повезло же врачевателям! Их обучала темноволосая голубоглазая красотка лет двадцати пяти. Засмотревшись на нее, я едва не забыл, зачем вошел в аудиторию. Хорошо, что она не обладает даром телепатии, иначе узнала бы много интересного из моих мыслей. Голос профессора привлек мое внимание, помогая вынырнуть из омота фантазии. «Так-так, господин Рахипов, this is good. Говорят, вы прибыли к нам из Тарицыно. Сейчас проверим, как готовят гимназистов в тех краях. Приступим к опросу». На самом деле это было больше похоже на допрос. «Уверен, Крауза спрашивал меня не столько ради экзамена, сколько из любопытства». Пришлось перечислить ему все планеты Солнечной системы, виды планет, рассказать устройство и принцип действия телескопа и перечислить все спутники Юпитера. К счастью, их здесь называют также. Ио, Европа, Калиста, Ганимед. Я уже воспрял духом и чувствовал приближение пятерки, но тут меня ждал облом. «Хорошо, очень хорошо». Крауз весь сиял от удовольствия. «Но скажите мне, как влияет на одаренных появление кометы?» Вопрос был явно провокационный, и что, обидно, ответа на него я не знал. Обустряются навыки, комета усиливает уровень владения даром. Очень жаль, Андрей, но это не так. Видите ли, комета — непривычное нашему миру явление. Это космическое тело, которое врывается в нашу атмосферу, несет свою информацию и приносит возмущение в вибрации энергии. В период, когда мимо пролетает комета, одаренные чувствуют беспокойство и тревогу. Особенно это касается псиоников, поэтому я считал, что вам это будет отлично известно. Тревога, искушение, панические атаки, появление в небе кометы для слабых псиоников – еще то испытание». «Вот уж обрадовал», – мало того, что неправильно ответил на вопрос. «Так теперь еще поглядывать на небо и гадать, не пролетит ли рядом комета. Надеюсь, это событие происходит не чаще, чем в нашем мире». «Так уж и быть, пару раз за свою долгую и счастливую жизнь как-нибудь переживу этот момент». Очень жаль, Андрей, вы меня приятно удивили своими знаниями, но я могу поставить вам лишь четверку. Благодарю, господин Краузе. Как будете в Царицыно, передавайте мою благодарность вашему учителю астрономии в гимназии. Этому человеку удалось вложить в вашу голову массу знаний, которые я зачастую не слышу от остальных. Ага, буду, конечно. Если вернусь домой, обязательно загляну в школу и завалюсь к Захаровне с коробкой конфет. Я любимых с ликером. Из кабинета Крауза я вышел в приподнятом настроении. Четверка. А это уже шанс, что мне удастся зацепиться за учебу. Только бы теперь сдать остальные предметы достаточно хорошо. Явным козырем была механика. Драгунов говорил, что в этом мире с технологиями плохо. Но в таком случае я могу рассчитывать на успех. Но сначала нужно не облажаться на истории и ботанике.